Глава пятнадцатая. От тёщих. Александр. В аэропорту встречаю с Иркутского рейса пассажиров. Вглядываюсь в лица, набирая по сохранённому номеру, но телефон всё ещё недоступен. Прикидываю быстро возраст. Это где-то пятьдесят плюс. И ищу в лицах сходство с Наташей. Никого похожего. Последней выходит женщина невысокого роста в очках и шубе. И сразу же мне дико не нравится. Вот прям пиздец. А это явный признак, что теща. Проходит мимо меня, вглядываясь в толпу. Специфически так кривит накрашенные губы. — Блядь, а давайте не та, а? На всякий случай оглядываюсь, чтобы убедиться, что она последняя. Так и есть разворачиваясь в ее сторону. Катит за собой небольшой чемоданчик. В моей жизни уже была одна теща. Была она тоже вычурной, интеллигенткой и сильно против нашего брака. И в результате она была не вхожа в мой дом, а я в ее. Лизу так и не приняла, как и вся родня с их стороны. И за себя я не в обиде, а вот за дочь очень. И недолюбливаю я всю эту тему. Будь моя воля, я бы и знакомиться не стал. Но, думаю, Наташа опечалится, если я поведу себя как мудак. А мне совсем не печалить хочется Наташу. А вот этих ее восторженных и искренних не встречала. «Потому терпи, Иштаров, потом возьмешь с процентами. Процентов же ты уже нафантазировал, да?» «О, да!» «Иду за ней. Нас разделяет плотная толпа. Меня перехватывает охрана, проверяет документы. Тычу им в лицо удостоверением, теряя из виду объект. Набираю «недоступно». «Женщины, мля! Вот как можно телефон не включить?» Ускоряясь вылетаю за турникет на улицу. Вот она она. Что-то покупает в ларьке» указывая продавщице на витрину, как указкой, своими очками, которые держит в руке. Во второй руке держит красный кошелек. Напрасно, ой, напрасно, мадам, хочется прочитать ей лекцию. Именно красные кошельки легче и быстрее всего фотают карманники. И по статистике крадут в разы чаще именно красные кошельки. А все дань вражескому фэншую и слабоумному суеверию, что в красном кошельке с какого-то хрена денег появится больше, чем в зеленом или там в черном. Вы видели хоть раз красный кошелек у действительно богатого человека? Вот тот же. Но нет, красный. Взрослые же люди, блядь. Качаю осуждающей головой. И пока я морщась... Готовлюсь к знакомству с Ираидой Елизаровной номер два. Какой-то пацан вырывает из её рук кошелёк и резво даёт дёру. А я говорил. Летит он в мою сторону. Лениво делаю шаг на перерез и ловлю за капюшон. Подскальзывается и летит по инерции вперёд. Капюшон в моей руке дёргает его обратно. «Стоять!» — рявкую на него, поднимая. «Полиция!» Кошелек на базу. Быстро. Но хрен. Маленький засранец, только обнаружив опору под ногами, ловко как заправский баскетболист, швыряет кошелек точно такому же второму засранцу. Тот дергает в толпу, идущую к автобусу, и исчезает из виду. ОПГ, блядь, прыщавая. Но второго я точно не догоню. Но этого держу крепко. Лет, может, двенадцать ему. «Ну что, оформлять тебя будем, дурачка?» «За что? У меня нет ничего!» «Ну, наркоту подкинем. Или еще чего?» — ухмыляюсь я. «Ты не волнуйся, у нас невиновных нет. За кошелек ты бы отделался постановкой на учет, а вот за наркоту уже присядешь». Не моргая, злозно скалится. «Давай так. Это кошелек моей тещи». Разворачиваю за капюшон, показывая ему свои корки. Прочитал? Да. Завтра ты мне привезешь этот кошелек и отдашь лично в руки, в целости и сохранности, и больше никогда не попадешься мне на глаза. Отпускаю. Вот тебе адрес. Отдаю визитку. Попросишь, чтобы позвали Александра Михайловича. Бегать еще за ним, искать, сами пусть принесут. «А если я не приду?» Насупившись, делает шаг вперёд. «Как тебя зовут?» «Допустим, Семён». Ко мне спешит тёща, семеня поскользкой на наледи. «Держите же его! Нужно вызвать полицию! Ну, держите же!» «Схему вы придумали не тупую, Семён. Думаю, и тут не натупишь. Я тебе шанс даю. Не въебаться с ускорением в детскую зону. Усёк? Усёк!» «Это мой район. Тут все камеры мои, школы, больницы, участковые, даже кинты твои некоторые на меня работают. А майоров личными врагами иметь — это очень тупым надо быть. А ты же не дурак? Все, беги. Отпускаю». «Меня обокрали!» — причитает она, таща за собой чемодан. «Я же кричала, зачем вы его отпустили?» «Вы с ним в доле? Вы преступник? Это банда! Полиция! Ко мне! Помогите!» О, понеслось! Заранее утомленно сжимаю переносицу. «Простите, как вас по имени-отчеству?» «Людмила Рудольфовна?» «Надменно. Люся, значит. Люсифер».